Глава 7 Раннее утро. Немного мерзко, знобит. Роса выпала. Свежо, как никогда. Я обычно в такую ранней своей пещерки раньше вылезал, чтобы до таверны Кира добраться, а тут стою на крепостной стене. Рядом стражники нашего города, сводный отряд от них, к которому Хелл нас со прикрепил. Я же, как и остальные, всматриваюсь в утренние сумерки. Там вдалеке, в пределах видимости, прямо около опушки леса, строятся вот такущие колонны войска мятежников. У меня от волнения кожи, что гусиная грудка стал вся в пупырышках. Язно убьет. Ничего с собой поделать не могу. Волнение охватывает разум от вида такого количества войск. И все это воинство в нашу сторону скоро двинет. А ведь думали, что пронесет. После памятного наскока и полного фиаска, что потерпели воители мятежников в бою на крепостных стенах, аккуратно над главными воротами города мы все надеялись, что такие потери, которые понесли мятежники, немного остудят головы их военачальников. Но не тут-то было. Два дня прошло, и вот на сегодня, похоже, у них назначен главный штурм. Хотя тот же Щуп считает, что просто прощупывает нашу оборону. Войск у мятежников, конечно, приличное количество, но на разрознено все это воинство, нет у них, по сути, единого командования. И вот штурм. От количества войск, выстраивающихся перед городом, ребит в глазах. А ведь и в магах у них существенное преимущество. Вся надежда только на артефакты, как стационарные, так и наличные, что есть в наличии у наших воинов. Жаль, что не у всех. Да и не все могут им пользоваться. Два дня. Два дня отдыха. Нас к службе не привлекали от слова совсем. Не скажу, что балдумы с братцем пинали. У Акселя я впервые работал, клепая эликсиры, благо, что ингредиентов я набрал в подземельях приличное количество. Даже на продажу оставил несколько комплектов. Но Аксель доволен. А вся проблема у мага в том, что он не в состоянии заряжать полученные эликсиры своей магией. У него ее практически нет в наличии, так только крохи, которых хватает, чтобы зарядить силой маны всего на штуке 3-4 небольших флакончиков. А времени отводится на заряжание изготовленных полностью эликсиров всего ничего, так что больше перечисленного количества флаконов в сутки мог делать просто не в состоянии. Кстати, есть еще одно ограничение, сам аксель своими эликсирами пользоваться не может, но не действуют они на него, вот же парадокс. По этой же причине и я не могу использовать эти снадобья, что изготовил лично, своими руками, а главное, который смог зарядить. И вот теперь я у него в качестве зарядного устройства, но при этом он меня учит и сами эликсиры делать. Что сказать, из ингредиентов внутренности крыс, увы, у самого из переданных рецептов Николасом ничего подобного или хотя бы похожего просто нет. Но вот интуитивно я чувствую, как и чем могу существенно улучшить и без того отличный по воздействию на организм райного или больного эликсир причем недорогими, почти бесплатными добавками. Но свои размышления и выводы пока держу при себе. Мне и так с каждого изготовленного лично мной эликсира идет половина стоимости. Такой уговор у нас с магом. А ведь за флакончик аксель требуется покупателей или ни много ни мало, два империала, то есть 25 монет золотом. И ведь покупают, да чего там, не просто покупают, а ажиотаж вокруг изделия мага наблюдается. Ну не хватало раньше на всех его изделий. Но и теперь, когда я присоединился к их изготовлению, маг не выбрасывает все сразу в продажу. Боится, что в этом случае упадет цена на его изделие. Единственное, графскому закупщику наступает свои, теперь уже наш совместно произведенные эликсиры по более низкой, но фиксированной цене. Два империала, не медиком меньше, и контракт у них подписан на ближайшие 10 лет. Я же получаю с каждого флакона свою долю в размере одного империала. Должен больше, конечно, но за науку положено платить. Да я и не в обиде, ведь теперь я спокойно выдаю целых 13-15 эликсиров в день. Мог бы и больше, но и отток маны слишком сильный. Не, подстрахуемся. И так все отлично, по деньгам получается. Аксель уже жалеет, наверное, в душе, что просил мне долг вместе с дедушкой Хе. А так бы вовсе, как и раньше, за мою работу забирал бы почти все, давая на пропитание всего по золотому в день. А так, увы, минимум 10 империалов мой улов выходит. Все, что связано с магией, очень дорого на самом деле стоит. Так что я быстро пополню потраченные на маманю стани свои золотые запасы, но пока все думают не о деньгах. Пока отдыхали, как-то вечером, я занялся, пока Стани кувыркался из зизи в соседней комнате, отослав от себя Марлен и просто коротал время в беседе с Улосом. Вот в этот вечер я решил глянуть, что за перстеньки благородных нам нашел смут. И ведь не соврал, явно еще какое-то заклинание было втиснуто в перстни. Я начал с помощью магического зрения по крупицам восстанавливать структуру, нанесенную на печатку древнего плетения. И надо сказать, что во многом успех в этом нелегком, как оказалось, деле, обеспечил именно призрак: Не может быть, только и мог, что бормотать себе под нос ошарашенный улос. Не может быть, я вспомнил. Я же по крупицам проверяя по очередности оба перстенька, срисовывая с них узор неизвестного мне плетения. Но вот же повезло, что было почти стерто в одном персте, отчетливо было видно в другом. В итоге, спустя пару часов мучений, я разглядывал необычную руну, а Улос пребывал просто в прострации, взирая на результат моего труда. «И что бормочем? задал я интересующий меня вопрос. Бормочим! передразнил меня голосом Улос. «Ты не представляешь, как тебе повезло, вернее, вам, состание. Вот же везучий то И, виде непонимания в моем взгляде принялся объяснять. Это плетение одного очень редкого и почти что секретного заклинания — магический щит. Я так скептически смотрю на призрака, типа я что, магические щиты не видел? Но вот потом он меня по-настоящему удивил. Это щит последнего шанса, вернее сказать наоборот, первого шанса, говорит он. Я не понимаю, смотрю на призрака. В смысле первого шанса, переспрашиваю я. Улос ухмыляется, причем его ухмылка какая-то очень довольная, что ли. Этот щит дает шанс пережить один, любой пропущенный удар. Пусть его нанесут при помощи магии, пусть, например, мечом, зажатым в руке. Но ведь блею я а призрак только улыбается мне в лицо. «Но смелее же!» — подбадривает он меня. «Так ведь не существует защиты от оружия, если она в руках живого организма», — говорю я. «Кивай, так и есть», — соглашается со мной Улос. «Не существовало, но был один щит, всего один за всю историю. Но давал он шанс хозяину пережить всего один удар. А один!» «Не ожидал, что еще когда-нибудь просто услышу о таком, но ты как-то смог восстановить это плетение». Вопрос, как оно будет работать? Но я вспомнил его, как только ты стал его дорисовывать. Я его вспомнил. Вот эту загогулину поправь. Немного изгиб на меня. Да, вот так. А теперь давай-ка бери папирус и свиток пиши. И в виде изумления в моем взгляде, усмехнувшись, объяснил. Я и про это тоже вспомнил. Только что вспомнил. Сам же знаешь, память ко мне рывками внезапно возвращается. В данный момент все из-за руны старого редкого плетения видно, что-то всколыхнуло в душе. Причем очень вовремя, надо сказать. Так вот. Сейчас учиться будем на простых плетениях свитки писать. В принципе, ничего сложного, если у тебя есть тяга к каллиграфии и талант в артефакторике. И то, и другое в тебе присутствует, даже с избытком. Так что не грех воспользоваться такими задатками. Ну чего уставился? Беги за пергаментом. И ведь нашел, всех в таверне поднял, но папирус нашел, вернее привезли. У артефактора, знакомого щупу, удалось достать целую связку. Отлично выделано тростникового пергамента. И вот полночи я тогда учился на пергамент наносить руны, а потом же их сам активировал. Вначале получалось так себе, но ближе к утру как-то само собой удалось сделать эти свитки без помарок. А значит и срабатывали не просто отлично, без всяких побочных эффектов, типа вспышек или свечения воздуха, а иногда и воздушного удара, как при срабатывании заклинания «воздушный кулак». Всякое было в ту ночь. Но в итоге получилось как надо, и довольный Улос разрешил мне ложиться спать. Четыре часа всего удалось поспать в то утро, в девять поутру меня уже разбудили. Не помню, чего от меня хотели, но заснуть больше так и не получилось, от слова совсем, а после завтрака я вновь закрылся ото всех в своем номере. Стане и Зизи где-то в очередной раз уединились с себя и попросил не беспокоить, разве что мятежники не предпримут попытку штурма крепости. Но в тот день обошлось, а мятежники, наверное, другими делами были заняты, и я никому особо не нужен был. Аксель куда-то в тот день по своим делам свалил вместе с дедушкой Хе, предоставив нам свободу от работы и учебы. Этой свободой мы с братом весьма экстравагантно воспользовались. Я учебой в изучении новых плетений по магии преуспел, а брать тоже, наверное, учебы промышлял в тот день. Учебой общения с женским полом на уровне тел. В общем, я все-таки добился, буквально до малюсенького штришка, руну нового щита выводить, и пока сам Улос не одобрил вид нарисованной руны на пергаменте, я не рискнул ее активировать и напитать силой. А вот потом его пришлось звать на помощь брата. Никому другому тайну нового заклинания доверить просто не мог. И что еще интересно, уяснил для себя. Если сам я не мог использовать заклинание плетения выше первого уровня одного-второго, то вот нарисовав ее на пергаменте и тем самым создав свиток, в легкую мог привести в действие более высокий уровень заклинаний. Я даже сам удивился той легкости, как у меня получалось использовать недосягаемые по уровню плетения. Все просто, нов! Принялся объяснять неолос. «Свиток — это тот же артефакт, только изготовить его намного легче, так как он одноразовый. У тебя ограничения стоят на изготовление артефактов, но зато ты их спокойно все править можешь. И ты не создаешь новые артефакты, как, как бы правишь старые. Восстановлением занимаешься ранее нанесенных рун, пускай не до конца правильно нанесенные мастерами. Кто эти артефакты сделал? Ведь так?» «Да?» — соглашаюсь я со словами призрака. «Вот!» — продолжает он свои объяснения. А свитки — это те же артефакты, только их намного легче делать, и силы мана они требуют во много раз меньше, чем самый простой артефакт, несмотря на применённое заклинание. На его уровень. Так-то, ну вот заметь, свитков и нет в свободной продаже, а если что и есть, то какие-то они древние, ведь так? Я пожимаю плечами. Да я как не обращал внимания на это раньше, не узнавал даже, говорю я удивленно. А ведь реально, даже не интересовался я таким вопросом, но похоже, придется расспрашивать об этом своих учителей. Подумал я, но мои мысли Улос считывает на раз. «Спрочешь», — кивает он. «Ну я тебе и так скажу, тоже мне секрет», — смеется он. «Так получилось, что, наверное, способ создания свитков в этом мире теперь знают только ты и я. А создавать свитки можешь и вовсе только ты. Гордись. Так что, и умениям этим не стоит нигде при посторонних светить. Я же только сейчас осознал, чему меня смог научить Улос. Нисколько редкому заклинанию, вернее, плетению, его я сам почти в одиночку смог перерисовать. А именно научился создавать настоящие рабочие свитки, причем я, оказывается, могу на пергамент спокойно наносить заклинания любого уровня. Я от волнения судорожно сглатываю. В горле от испытываемого волнения резко стало сухо. Дело, но свитками правда не стоит ни перед кем козырять, но при надобности можно и воспользоваться. Ведь Николас мне очень много в мою книгу магии смог втиснуть очень редких и сильных боевых заклинаний. Я уже создал свиток с плетением пятого уровня. Причем не простой, портал. Правда, я не знаю, как им пользоваться, просто тупо не знаю. Сам удивляюсь, создать могу, а им самостоятельно воспользоваться нет. Но с этим вопросом, раз сам улас пока не помнит ответа, по ним и ничем помочь не может, придется обращаться к Николасу. Но вопрос в том, когда я к нему попаду, и попаду ли вообще. Но должен, я же обещал. А теперь. Я верчу в руках наше состание перст неблагородных. Вот же подарочки я из них для себя любимого вытянуть умудрился. Да и сам же говорил, что чувствую в них еще какую-то руну. На заметочку, не забывай, что все мои учителя хоть немного, но артефакторы и алхимики, и с ними мне самому надо держать ухо востро, мало ли что им в голову насчет меня взбредет. Постережемся. Но теперь можно в своей персне втиснуть нормальные подправленные руны. Иметь такой щит, думаю, нам состание будет уж точно не лишним в свете начавшейся осады, к тому же в одном бою мы с ним уже успели поучаствовать. Сказано, сделано. Я, используя магический пресс и заклинания второго уровня, просто втиснул в перстни правильной руны редкую магическую щита. Готово. Ну а потом уже с братом пробовали, как и при каких условиях срабатывает артефакт. Что сказать, любой удар, который потенциально опасен для носителя, щит полностью отражает. Вне зависимости, нанесен он магией или просто палкой, зажатой в руке противника. Новый всего один удар, а потом артефакту нужно время, чтобы по новой восстановить заряд плетения. А это мы уже определили опытным путем минимум три часа. Три! Но все равно грех жаловаться. По сути, ни у кого больше такого шанса уцелеть просто нет. А судя по тому, какой мы с братом для себя в жизни путь избрали, этот щит ни раз и ни два нам еще жизни спасет. Эх, знал бы я, как быстро мы со в этом сможем убедиться. И вот в это промерзлое утречко мы смотрим во все глаза, как строятся в атакующие колонны люди, которые скоро пойдут к нам с одной целью. Нас тут всех убить, а город разрушить до самого основания. Но у нас есть решимость бороться за свои жизни, есть уверенность в том, что нам удастся, несмотря ни на что, отстоять наш город неприкосновенности. А может случиться и так, что противник под стенами столицы герцогства и вовсе будет разбит. Эта уверенность в исходе этого противостояния дает наша вера в собственные силы, а также результат первой стычки, произошедшей два дня назад, в которой я и Стани приняли самое активное участие. «Черепахи пойдут», — с горькой гримасой на уста говорит Щуп. «Черепахой?» – переспрашиваю я. Наш командир кивает. «Да, это вид такого построения, когда и сверху, из торцов, и с фронта бойцы укрываются плоскими большими пехотными щитами. А внутри строя прячется маг, что поддерживает над колонной магический щит, который защищает воинов от магического воздействия, согласно уровню используемого щита, ну и против всего стреляющего и летящего. Ну от камней там стрелы, арбалетных болтов, если, конечно, они не такие, как у твоего брата». Но от таких болтов защиту дадут и простые пехотные щиты. Пускай они спеша, но войны дойдут без потерь до городских ворот или просто до крепостных стен. А дальше уже по классике лестницы, и начнется сам штурм. И никак их не сковернуть их из этой черепахи, задает вопрос братец. Щуп качает головой. Во всяком случае, я такого способа просто не знаю. Магии, наверное, можно, но у нас нет сильных магов на данный момент в городе, кто был, через портал ушел. Договорился с коротышками за очень большие деньги просто телепортировался куда-то из города подальше отсюда. Помолчали. И куда пойдут? В смысле, куда основные удары наносить будут? Как думаешь? Задаю я мучащий меня вопрос. Щуп и так, и так прикинул. Ну, капитан уверен, что они будут пытаться, как и в первый раз, прорваться через основные городские ворота. И площадка перед ними расчищена уже, и как такового рва нет. Возможный вполне вариант. А если нам и тут им удастся надавать по соплям, то уже и в другое место могут сунуться. Крепостная стена большая, и магов у них больше, чем достаточно. Но я склоняюсь к мысли поддержать предположение нашего капитана. В нашем месте сегодня больше всего жарко будет. Ты как свой щит на всех сможешь кинуть? Ага, вот и началось. Я лишь головой качаю. На всю площадку не потяну, но вот предлагаю сделать так. Все группируются сзади нас с братом. Мы у зубьев стены устроимся. Есть у меня мыслишка, как постараться эти черепахи остановить. Во всяком случае, очень хорошо пощипать. Удивим ты уж, поверь. Щуп радостно кивает, явно на что-то подобное насчет нас рассчитывал. А я между тем продолжаю. Все рядом с нами находятся, почувствую направленную на нас магию, предупрежу, и все ближе ко мне прижимаются. А вот как уже лестница приставит, тут можно массового применения, площадных заклинаний не бояться, ведь тогда их магии по своим попасть могут. Опытный боец кивает на мои измышления. Видно, я угадал его мысли. «А что вы будете делать?» — задает вопрос Щуп. «Как собираетесь в строй противников черепахи ломать?» Я же только улыбаюсь в ответ. Увидите, чего сейчас молоть, почем зря языком. Получится хорошо, нет, тут ж не обессудьте, как все будем тогда ждать гостей уже наверху крепостной стены. И по возможности помогать, ну, как сможем. В голове и правда зарождающаяся идея приобретать начала нормальное понятное очертание. Надо только успеть с братом переговорить и обсудить идею, пришедшую мне в голову. Вот так теперь ставим у стены и смотрим на начавшееся движение войск мятежников в сторону крепости и тихо между собой переговариваемся. Народ около нас трется, но ближе двух шагов не подходит. Видит, что мы о чем-то секретничем А ведь народ прилично набился на площадке почти три десятка. Остальные в отряд к капитану нашему попали. Они ворот прикрывать будут, если осаждающим все-таки удастся их выбить тараном, который, уверен капитан, мятежники в любом случае потащат с собой. Вон у опушки леса и отряды конницы ровными рядами стоят. Явно ждут, когда смертнички основные городские ворота выбьют. Тогда и им работенка привалит. А пока им приходится только ждать. Чего шепчемся, задает вопрос Тани. Я же только головой дергаю. Да мысль пришла, решил с тобой посоветоваться. Ведь слышал же, что Щуп говорил про эти отряды, которые к нам сейчас идут с применением построения черепахи. Ага, улыбается братец. Сами с копьями тоже черепаху строили позавчера, а вот и вовсе целый отряд ощетинился щитами. Киваю. Так вот, говорю я, я что предлагаю сделать? Этим деятелям в любом случае надо вперед смотреть, а это значит, неприкрытыми у них получаются глаза и щиколотки ног. Ведь щиты по земле не поволочешь, чтобы их полностью прикрыть. Я не знаю, на что способен мой большой метатель, на какую максимальную дистанцию он прицельно и точно стрелять может. Это мы с тобой опытным путем проверим, как это и свой арбалет. Так вот, простые болты и защита мага прикроют, а вот от болтов, как говорил Щуп, уже сами щиты защитят бойцов противника, что сейчас в нашу сторону смело шагают, прикрывшись щитами с одной стороны и магией вообще. Но против их защиты у нас есть свое оружие, твои специальные болты с мифрилом наконечником, а у меня пульт метателей, тоже выполнены из этого материала, который маги не в состоянии удержать. Предлагаю следующее. Я стреляю первым, выбираю цель, которую ты тоже контролируешь. Когда я поражаю свою цель в глаза, то она в любом случае уже погибнет. Пуля пробьет все перегородки в голове и попадет в мозг. Тело упадет вместе со щитом, и для тебя открывается следующая цель, не ничем, кроме доспехов. У тебя два болта в одной зарядке. Вот потенциально ты можешь сразу двух противников со своего арбалета положить. Пока мы будем перезаряжаться, они, конечно, поднимут щит, я думаю, но хаос в движении всего отряда мы по-любому внесем. И еще. Я тут свитков надел с заклинанием цепной молнии. Это уровень, вообще-то, для меня запредельной сложности, но со свитком я его применяю легко. Так вот, следом за тобой я и применю свиток в эту брешь, но для этого мы должны с тобой вначале определить, кто там среди бойцов маг. И вот его-то ты в последующей наши попытке должен в первую очередь из своего арбалета устранить. Если получится, то только тогда я применяю свиток. В любом другом случае толку от применения то заклинания просто не будет. Его щит мага нивелирует. Вот вкратце, что я придумал. А Стани быстро соображает. «А ведь этот фокус может и сработать», — говорит он радостно. «Вот только ты прав в одном. Мы не знаем, с какого расстояния начинает мой арбалет и твой метатель эффективно поражать цели». «Я ж только плечами пожал. Не проверим, не узнаем. У меня выстрелов уж побольше, чем у тебя». «Ну, сотни у меня есть», — говорит он. «Ты ведь тоже для своего арбалета обзавелся дополнительным боезапасом». Я кивнул. «Да, заскочили мы до знакомых оружейников». Наш большой заказ был готов, и, как обещал старый мастер, два дополнительных экспериментальных болта он для моего арбалета все-таки смог сделать. Вопрос только в том, а столь ли они эффективны, как первоисточники. Так-то постреляли малостью оружейников на заднем дворе, я даже на мишень свой щит повесил. Прошивает болт мишени, щит не спасает. Это, надо сказать, и мастеров сильно обнадежило. Осталось изделие опробовать в боевой обстановке. Ведь для них и цель должна быть соответствующая. Но я молюсь, чтобы она нам все-таки не попалась, эта цель. Целей будем. Ну, вот и определились. Брат около меня расположился, я свой большой метатель перезарядил. Увы, тут всего два заряда одновременно можно использовать и потом уже перезаряжаться, а это, увы, дело не Братец и вовсе болты себе у ног стеночки пристроил, чтобы удобнее было потом заряжать арбалет, не теряя времени на поиск нужного болта. За нами все с интересом наблюдают. Смешно смотреть, как у тебя за спиной скопилась куча народу. Все уже ученые понимают, что магический удар будет. Вопрос какой силой, хотя теперь у многих есть свои личные магические щиты, но все-таки надеются, что мой щит лучше. Правильно думают. Вопрос только в том, а потянет ли он в защите на такое количество народа. Надеюсь, изделие Николс и в этот раз и в последующий не подведет. Кстати, в этот раз именно магический удар вывел из строя защитников крепости из отряда охранки. Их потом из рассказов нашему капитану полуогра оглушенных магией уже топорами добили. Так что магов противника уж точно. Из всех раскладов на сегодняшний бой со счетов скидывать не стоит. Но коль сразу кинули в бой войска, а магов оставили на закуску, то добивать, думаю, защитников ею будут. Или применить там, где сопротивление защитников крепости будет наиболее сильным. Ну вот, вроде на нужное расстояние один из отрядов мятежников подошел. Идут неспешно, в ногу, чувствуются обученные твари. Артефакт все активировал, спрашиваю я побратима. Да, потом так оценивающий кидает взгляд туда, на поле, по которому в нашу сторону идут накрытые щитами отряды мятежников. Не слишком ли далеко? — с сомнением спрашивает он. Я же вздыхаю. Проверим, отвечаю я. Все-таки с такого расстояния тебе именно в глаз противнику запулить надо. Может, пускай поближе подойдут? — предлагает он. Я же мотаю головой. Пристреляюсь, пока отвечаю я. Все равно больше никто не сможет этим уродом под такой защитой, кроме нас, нанести хоть какой-то урон. Так что готовься. Так, говорю я, третий боец справа для нас справа. Он чуть выше всех, и голова его больше всех торчит над краем щита. Я целюсь, ты в готовности. Как упадет, мочить тех, кто за ним стоит. Я уверен, у них щитов точно нет, одни доспехи. Потом унимаю разбушевавшееся сердце. Молотит уж очень быстро, да и дыхание надо успокоить. Вроде все, готов. Начали, командую я. И приникаю к ложу своего большого метателя. Что сказать? Благо, точность, а с ней дальнозоркость сработала. Словно приближается взгляд к видимой цели. Не бывало ощущение. Взгляд, словно моим желанием подчиняется. Захотел, цель приблизилась, выбрал на цели место, куда стрелять собираешься, заклинание еще ближе тебя к месту выстрела приближает. Необычное ощущение. Совсем еще молодой паренек, хотя я вымахал в огромную дылду: Увы, паря, ты убивать идешь, и попадись я тебе сейчас, ты меня уж точно не пощадил. Так с чего мне тебя щадить? Аккуратно нажимаю на курок пальца. Пш! Дернувшись, словно что-то сказал метатель. Толчок в плечо, а я уже высматриваю следующую цель. А почему бы рядом в бугая не стренуть? Подумано сделано. Очередной толчок и звук выстрела, приглушенный, еле уловимый даже моим утонченным острым слухом. А первая эта цель валится всем телом назад смешно скинув руками, при этом выпустив из рук большой прямоугольный щит, а следом валится его рядом стоящий товарищ, не отнимая взгляд от образовавшегося бреши в строю противника, Смешался отряд, а через пару мгновений вижу, как вальц следом еще двое. В их экипировке появились лишние элементы, а именно оперение торбалетных болтов. Все, надо быстрее перезаряжаться. Возвращаю глазам обычное зрение. Отстраняюсь от стены, при этом делая шаг в бок. Все, меня со стороны противника не увидеть, я за зубом стены спрятался. Так же поступил и брать, только он в другую от меня сторону шагнул. Но также теперь его не увидеть со стороны противника, мало ли что. Рядом радостный ор стоит. Наши радуются, ведь глазеют за нашей стрельбой. Наш отряд наблюдает за нашими действиями, которые за нашими спинами собрался. Да и на всякий случай от меня далеко не отходит, то ведь я обещал сообщить им, если почувствую, что по нашей площадке маги противника магию соберутся применить. Но вы даете, За моей спиной слышу довольный возглас щупа. Даже представить не мог раньше, что так можно точно стрелять, да еще на таком расстоянии. Ведь до них не менее полтораста шагов. Хороший выстрел нов. «Два хороших выстрела», — поправил его голос нашего капитана. «Оборачиваюсь. А Хелт тут что забыл?» Словно прочитав этот вопрос на моем лице, капитан, расплывшись в улыбке, пояснил. Дот да решил посмотреть, сколько войск решили мятежники на главные ворота кинуть. И ведь не ошибся, основной удар идет по вам». И с надеждой в голосе добавил. «Повторить такой фокус сможешь? Я же пожимаю плечами». «Это уже как получится», — отвечаю я. «Если вы за спинами не будете нас отвлекать, так что тишина». И щуп с капитаном шикают на особо радующихся подчиненных. А мы со Стани вновь занимаем исходные позиции. Рубеж атаки занят, но посмотрим, что там у нашего противника. «Ты маг, засек?» — спрашиваю я брата. «Да как не заметьте то разукрашенного дурака? Уж слишком его одеяния от остальных воинов отличаются», — отвечает побратим. Выбирает цель ровно посередине строя. Они остановились и, видно, понять пытаются, как мы их смогли достать. Брату в логике не откажешь. Но вроде тронулись, и ведь вновь лица почти не прикрыты. Видно, посчитали, что попадания в глаза их бойцов получились случайными. «Ага», — говорю я, — «или поставили вперед тех, у кого сильные личные щиты», — отвечаю я. «Возможно», — соглашается со мной брат. «Так что, работаем?» Ага, тихо шепчу я в ответ, а сам по новой выцеливаю новую жертву. «Бить посередине строя?» — шепчу я. И вновь призываю работу тройственного артефакта. Взор резко приближает цель. Шестой и седьмой по счету, определяю я себе цели. Опять молодые совсем ребята, но они себе сами такую судьбу избрали, а потому... Ну вот и поймал в прицел голубые глазки с смазливой мужской мордашки, причем еще совсем без усы. Явно вперед поставили тех, кого не особо-то и жалко. Ну что ж, расчет начальников верен, но этот финт, господа, вам, я думаю, мало поможет. Если станет, достанет мага, то уж потом я вас всех удивлю, очень сильно удивлю. Очередной раз дважды дергаются у меня в руках, словно что-то говорит мне мой метатель. И снова образуется брешь в построении коробкой вражеского отряда. А следом я даже с такого расстояния вижу, как внутри строя один за другим валятся назад две фигуры. причем второй, правда, слон попугай в разноцветной одежде, явно дорогой, но совсем неуместный на этом поле брани. «Ну а теперь?» Не отрывая прицельного взгляда, выхватываю из потаенного кармана сверток папируса. «Активация!» Благо, не видим путь молнии, невозможно определить, кто нанес удар воздушной стихии. Над строем, что подвергся нашему нападению с братом, ярко вспыхивают ветвистые тугие нити молний. Народ просто скашивает на живую, словно траву косой. Но я-то чувствую отсюда, что воины просто оглушены и поражены магией, но не сильно. Невозвратных потерь, кроме погибших от действия моего метателя и болтов арбалета стани нет. Но устрой полностью развалился. Человек под сотню на земле пластом валяются, при этом не подавая признаков жизни. Ну, что это? Земля под телами поверженных воинов просто всколыхнулась невероятным количеством маленьких, но ну, таких острых каменных шипов. Ма, честно, да там почти всех поразила действие, непонятно откуда и кем применённое заклинание магии Земли. Словно мухные на иголки насквозь понатыкала. В голове раздается голос Уласа. Маг от охранки, поняв, что магическую щита над отрядом уже нет, применил что-то убийственное, причем работает по площадям. «Сильный дядька, ты смотри, а ведь мятежники прекратили свою атаку», продолжает объяснять движение на поле боя призрак. Сигнал к возвращению прозвучал. Вон все остальные коробки с воинами остановились и теперь так же строем начали пятиться назад. «Однако, поздравляю, похоже, что первую атаку на сегодня вам удалось отбить, причем основную рыбачонку вы со Стане выполнили. О, как наши радуются». И вдруг я вновь, как и в первый раз, ощущаю всем своим существом, что вот-вот и по нам пройдет ответный на удар магов-мятежников, а потому не своим голосом громко кору. «Все ко мне активируйте свои щиты!» Успели. Додахнуло знатно, похоже, в ответ нам прилетела как раз ветвистая молния, но мой щит все же выдержал. Но отток маны просто чудовищно идет из накопителя на поддержание работы магического щита. «Спасибо тебе, Николас, в очередной раз спасаешь». «Мага мятежники достали», — докладывает Улус. «Этот баран защиту с себя снял, чтобы каменные шипы у нее сильнее вышли. На свой артефакт защиты понадеялся». «Я уже туда сбегал, посмотрел. Артефакты сработал, даже немного уменьшил воздействие атакующего заклинания. Маг жив, но без сознания, а вот его товарищам очень не повезло. Пятерых безвозвратно они потеряли, еще восемь раненый. «На ну, ваш тебе памятник при жизни поставить должны». Ты уже второй раз всех их спасаешь. Вон, Хэлл со щупом к соседям рванули. Но меня другое удивляет. Прилетело-то нам от их магов, а они, смотри, на каком расстоянии от нас находятся. Сильные сволочи. Да, что есть, то есть. Работали их маги по нам прямо с места сосредоточения их войск. Вот же, хотя возможно, что они просто сообща действовали, сложив воедино свои силы. Ну-ка. Я на максимально возможное приближение умения артефакта разгоняю и точно. Вижу, что вон вроде группа магов стоит и явно ведь вымотанная, и это после одного единственного удара. Ты к вон какой приличный, видно, просто спасали своих воинов, а ведь смотри, вроде женщину на руки подняли а так как без сознания. Видно, она ты наносила этот удар, а остальные просто с ней магией и силой делились. Вполне возможный вариант отдыхать понесли. Но, наверное, последний нам состание тоже не помешает.